Глава 23. Ландер издал негромкий стон и пошевелился на больничной койке. Далее Аят отложила карту Нового Орлеана и с трудом поднялась на ноги. Одна ступня совсем онемела. Далее проковыляла к кровати и положила ладонь Майклу на лоб. Лоб был горячий. Она отерла ему виски и щеки прохладной влажной салфеткой, и когда его хриплое с присвистом дыхание стало ровным, вернулась в кресло у настольной лампы. Любопытно, как менялось далее, подходя к кровати больного. Сидя в кресле, изучая карту нового Орлеана, думая об этом городе, она могла смотреть на Ландера твердым, холодным взглядом. Взглядом кошки. Такой взгляд мог подразумевать самые разные возможности. И выбор одной из них зависел от того, что в каждый данный момент далее могла счесть необходимым. У кровати Майкла ее лицо светилось нежностью и теплотой, Глаза были полны тревоги. И эти противоположные состояния души были для нее совершенно естественными. Ни у кого и никогда не было такой доброй и такой смертельно опасной сиделки, как Далее Айят. Далее уже четыре ночи спала на раскладушке в больничной палате. Она боялась оставить Ландера. Боялась, что в бреду он заговорит об их акции. Он и в самом деле бредил, но говорил всегда о Вьетнаме, о людях ей незнакомых и о Маргарите. А однажды он целый вечер твердил, «Джергенс, ты был прав». Она не была уверена, что он не потерял рассудок. Она знала, до нанесения удара остается 12 суток. Если она сможет его спасти, то все для этого сделает. Если нет, что ж, ведь он все равно умрет. Так умирать или иначе, какая разница? Она понимала, «Фазиль торопится, но торопливость опасна». Если Ландер не сможет лететь, а измененный Фазилем план ее не устроит, решила она, она устранит Фазиля. Бомба – слишком сложное и дорогое устройство, чтобы использовать его понапрасну, в поспешно организованной и малоэффективной операции. Бомба – гораздо большая ценность, чем Фазиль. Далее никогда не простит ему попытки уклониться от прямого участия в новоорлеанской акции – Этот его поступок вовсе не означал, что у него сдали нервы, как у того японца, которого она пристрелила перед акцией в аэропорту Лот. Все дело в его амбициозности, а это гораздо противнее. «Постарайся, Майкл», — шептала она, — «надо очень постараться». Ранним утром 1 января федералы и местные полицейские разъехались по аэропортам, кольцом окружившим Новый Орлеан, В Хьюму, Тибода, Слайдел, Хеммонд, Большой Сент-Тамани, Галфпорт, в Международный аэропорт Стенсис и в Боголузу. Все утро их донесения поступали непрерывным потоком. Ни в одном из аэропортов никто не видел ни Фазеля, ни женщину. Корли, Кабаков и Машевский работали в Новоорлянском международном и в Лейкфронте. Тоже безуспешно. На обратном пути в город настроение в машине было тяжелое. Корли проверял по рации донесения со всех пунктов въезда в страну. В них сообщалось, что ни таможенники, ни сотрудники «Интерпола» не смогли обнаружить ливийского летчика, словно его и след простыл. «Да мало ли, куда мог этот ублюдок податься», – проворчал Корли, выезжая на скоростную автомагистраль. Кабаков в мрачном молчании смотрел в окно. Только Машевский не испытывал тревоги. Накануне вечером, вместо того, чтобы отправиться спать, он посетил самое позднее шоу в ночном клубе «Хотси-тотси», на Бурбан-стрит, и теперь крепко спал на заднем сиденье. Они уже свернули на улицу Пуадра и приближались к зданию федеральных служб, когда, словно оспугнутая из гнезда огромная птица, в небо из-за высоких домов взмыл вертолет и завис над супердомом. Под брюхом вертолета висел какой-то тяжелый прямоугольный предмет. «Эй! Эй! Эй, Давид!» — окликнул Кабакова Корли. Он низко наклонился над рулем, чтобы взглянуть наверх через ветровое стекло, и резко нажал на тормоза. Машина, шедшая вслед за ними, сердито засигналила и объехала их справа. Губы человека за окном машины выразительно шевелились. Сердце Кабакова дало сбой, когда он увидел вертолет, а потом заколотилось о ребра. Он понимал, что еще слишком рано, что время нанесения удара еще не настало. Он разглядел, что предмет, висящий под брюхом машины, просто часть какого-то оборудования. Но этот образ слишком точно совпадал с тем, который непрестанно жил в его воображении. Посадочная площадка находилась на восточной стороне супердома. Корли припарковал машину метрах в ста оттуда, за штабелем балок. «Если Фазиль следит за этой площадкой, хорошо бы, чтобы он вас не узнал», — сказал Корли. «Пойду раздобуду пару-тройку защитных шлемов». Он исчез на стройплощадке и через несколько минут вернулся с тремя желтыми пластмассовыми шлемами, снабженными защитными очками. «Возьми полевой бинокль и поднимайся на купол, туда, где прогал открывается прямо над посадочной площадкой», — приказал Кабаков Машевскому. «Держись в тени и наблюдай за окнами на той стороне улицы, на верхних этажах, и за погрузочной площадкой, по всему периметру тоже». Кабаков не успел договорить последние слова, а Машевский уже бежал выполнять задание Наземная бригада как раз выкатила на площадку очередной груз, и вертолет, чуть покачиваясь, стал снижаться, чтобы его подобрать. Кабаков прошел в бытовку на краю площадки и стал наблюдать за происходящим в окно. Бригадир текелажников, прикрывая глаза от солнца козырьком ладони, глядел вверх и говорил что-то в микрофон маленькой рации. Корли подошел к нему и сказал, «Будьте добры, попросите вертолет спуститься». Он показал бригадиру свой значок, держа его в ладони так, чтобы он не был виден другим рабочим. Бригадир взглянул на значок, а потом в лицо Корли. «А в чем дело?» «Вы не попросите его спуститься?» Бригадир сказал что-то в микрофон и крикнул рабочим. Те откатили с площадки большой холодильный компрессор и отвернулись от поднятой струями воздуха пыли. Вертолет осторожно садился на площадку. Бригадир провел ребром ладони по запястью, словно резал что-то, и кивнул. Огромный винт сбавил обороты, и его лопасти стали опускаться. Пилот ловко, одним движением, выбрался из кабины и спрыгнул на землю. На нем был летный комбинезон авиации ВМФ, такой выгоревший, что на коленях и локтях он был почти белого цвета. «Что случилось, Маджинти?» «Да вот, этот парень хочет с тобой потолковать», объяснил бригадир такелажников. Пилот взглянул на удостоверение Корли. В окно Кабаков видел, что его темно-коричневое лицо осталось совершенно бесстрастным. «Может, пройдем в бытовку?» – спросил Корли. «Вы тоже, мистер Маджинти». «Ага», – согласился Маджинти. «Только вот что. Эта сбивалка для яиц обходится компанией в 500 баксов за час. Можно все это дело как-нибудь поскорее уладить». Оказавшись в захламленной бытовке, Корли достал фотографию Фазеля. «Скажите, вы...» «А почему бы вам обоим не представиться для начала?» – спросил пилот. «Это было бы повежливее, и обошлось бы Маджинте всего в 12 баксов за простой». «Сэм Корли. Давид Кабаков. А я Ламар Джексон. Он с серьезным видом пожал им руки. Дело касается национальной безопасности», – начал Корли. Кабакову показалось, что в глазах Джексона промелькнул огонек насмешки, вызванный тоном, каким Корли произнес эти слова. «Вы видели этого человека?» Брови Джексонов сползли на лоб, когда он взглянул на фотографию. «Да, видел. Три-четыре дня назад. Как раз, когда вы перед погрузкой крепили канат на лифтовом подъемнике. Помнишь, Маджинти? А кто он вообще-то такой?» «Беглый преступник. Мы его разыскиваем». «Ну, тогда вам здесь поторчать придется. Он обещал, что опять придет». «Он обещал?» «Ага. А как вы, ребята, догадались, что его здесь искать надо?» «У вас есть то, что он ищет», — объяснил корли «Вертолет. Зачем? Чтобы с его помощью навредить множеству людей. Когда он должен опять прийти?» «Так он не сказал когда. По правде говоря, я не очень-то на него внимание обратил. Он мне показался каким-то слишком угодливым, вроде в друзья напрашивался. А что он натворил-то? Как вы говорите, так вроде от него только пакости и жди?» «Он психопат и убийца. Политический фанатик», — сказал Кабаков. «Совершил много убийств». «Он собирается убить вас и забрать вертолет, когда время придет. Расскажите нам подробно, как это было». «О, Господи!» – произнес Маджинти. Он промокнул вспотевшее лицо платком. «Ох, как мне все это не нравится!» Он поспешно выглянул за дверь бытовки, будто ждал, что этот маньяк вот-вот появится. Джексон подряз головой, как человек, который хочет убедиться, что он не спит, и все это происходит наяву. Однако, когда он заговорил, голос у него был спокойный». Он стоял возле площадки, когда я зашел в бытовку выпить кофе. Я не обратил на него особого внимания, потому что тут всегда люди толкутся. Знаете, многие любят на мою вертушку посмотреть. А потом он начал меня про вертолет спрашивать, как я груз поднимаю и всякое такое. И как эта модель называется. И разрешение попросил внутрь заглянуть. Ну, я сказал, можно заглянуть через боковую дверь фюзеляжа, только ничего трогать нельзя. И он заглянул. Ага. И... «Дайте-ка вспомнить». И еще спросил, как переходить из грузового отсека в кабину. Ну, я ему сказал, это не очень удобно. Приходится одно сиденье в кабине поднимать. Помню, я еще подумал, какой вопрос странный. Обычно меня спрашивают, какой вес машина поднимает, и не боюсь ли я, что груз вдруг сорваться может. Потом он мне сказал, что у него брат есть, тоже на вертолетах летает, и как ему интересно будет на мою машину посмотреть. А он не спрашивал, работаете ли вы по воскресеньям». «А как же? Я как раз хотел об этом сказать. Этот тип меня три раза спросил, собираемся ли мы работать все каникулы и все праздники. А я ему «да-да, собираемся», мол. Ну, потом мне пора было к работе возвращаться, и он настоял, чтобы мне руку пожать и всякое такое. «А как вас зовут? Он поинтересовался?» – спросил Кабаков. «Да». «И где вы живете?» «Точно». Кабаков интуитивно испытывал симпатию к Джексону. «Надо обладать крепкими нервами, чтобы делать такую работу, какую выполнял Джексон». «К тому же он казался человеком, который может в случае необходимости быть очень твердым». «Вы служили летчиком в ВМФ?» – спросил Кабаков. «Точно. Вьетнам?» «38 боевых вылетов. Потом меня малость подстрелили, и я получил отставку и отдыхал до конца срока службы». «Мистер Джексон, нам понадобится ваша помощь». «Чтобы схватить этого типа?» «Да», – сказал Кабаков. «Мы хотим пойти за ним, когда он уйдет отсюда после нового визита на площадку. Он просто придет и приведет своего липового брата, чтобы все тут осмотреть. Нам надо последить за ним некоторое время, прежде чем мы его возьмем. Поэтому нам необходимо ваше содействие». «Угу. Ну, должен сказать, мне тоже понадобится ваша помощь. Дайте-ка мне взглянуть на ваши документы, мистер ФБР». Джексон смотрел на Кабакова, но Корли протянул ему свое удостоверение. Пилот взял телефонную трубку. «Номер телефона?» – начал было Корли. «Я сам узнаю номер, мистер Корли». «Вы можете попросить?» «Я могу попросить главного из тех, кто там у вас дежурит», – ответил Джексон. В Новоорлеанском отделении ФБР подтвердили, что Корли – это Корли. «Ну вот», – сказал Джексон, вешая трубку. «Вы хотели знать, спрашивал меня этот псих, где я живу, или нет? Это, если я не ошибаюсь, означает, что он хочет установить, где находится моя семья». «Чтоб было чем меня поприжать». «Да, такое вполне могло прийти ему в голову. Если бы это вдруг потребовалось», — сказал Кабаков. «Так вот, что я вам скажу. Вы хотите, чтобы я помог вам, притворившись, что ничего не знаю, когда он здесь опять появится? Вы все время будете под прикрытием. Нам ведь просто нужно проследить за ним, когда он уйдет отсюда», — объяснил Корли. «Откуда вы знаете, что когда он тут в следующий раз появится, то эту свою бочку с дерьмом на нас не опрокинет?» «Да он своего летчика приведет. На вертолет заранее посмотреть. Нам известно, на какой день он эту акцию наметил». «Угу. Ладно, я это сделаю. Только вот что. Через пять минут я позвоню жене в Варландо. Хочу, чтобы она сказала мне, что перед домом стоит машина с правительственным номером, а в ней четверо самых крутых парней, каких она в своей жизни видала». «Дайте-ка мне трубку», — сказал Корли. Круглосуточный пост внешнего наблюдения у посадочной площадки действовал уже несколько дней. Корли, Кабаков и Машевский находились там в рабочие часы, а когда вертолет крепили на ночь, их сменяли трое сотрудников ФБР. Фазиль не появлялся. Каждое утро Джексон приезжал на стройку веселый и готовый взяться за дело, хотя и жаловался, что два федеральных агента следуют за ним по пятам, как только он уходит с работы. Он говорил, что они не дают ему развернуться». По вечерам Кабаков и Рэйчел приглашали его в Ройл-Орлеан, посидеть с ними в баре и выпить чего-нибудь. Двое его телохранителей сидели за соседним столиком, трезвые и мрачные. Джексон во многих местах побывал и много чего повидал в своей жизни. Он нравился Кабакову больше, чем чуть ли не все знакомые ему американцы. А вот с Маджинти все обстояло иначе. Кабаков жалел, что они ввели его в курс дела. Нервное раздражение начинало сказываться на бригадире-текелажников. Он стал боязливым и раздражительным. Утром 4 января дождь прервал погрузку, и Джексон зашел в бытовку выпить кофе. «Что это там у вас за штука?» – спросил он у Машевского. «Галиль», – ответил Машевский. Кабаков в качестве поощрения разрешил ему заказать в Израиле штурмовую винтовку нового образца. Он вынул в магазин, передернул затвор и выбросил патрон из патронника. Потом протянул винтовку Джексону, обратив его внимание на открывалку для бутылок, вделанную в сошку, что казалось ему особенно интересной деталью. «А мы возили в вертолете АК-47, там, в нами», — сказал Джексон. Кто-то снял его с вьетнамца. Мне АК-47 нравился больше, чем М-16. В бутовку вошел Маджинти. Увидел винтовку, и пятясь снова вышел наружу. Кабаков решил сказать Машевскому, чтобы тот не держал оружие на виду. «Нечего зря пугать Маджинти. Он и так уже перепуган». «А знаете, по правде говоря, мне все эти штуки вообще не по душе», продолжал Джексон. «Очень уж многие парни стали оружием размахивать. Я не о вас говорю. Это ведь ваша работа. Но покажите мне человека, которому просто нравится оружием махать. И я...» Рация Корли прервала рассуждение Джексона. j 7 j 7 j 7 на связи. Говорите». «Нью-Йорк сообщает». Объект «Однодневка» прошел таможенный контроль в аэропорту Кеннеди в 9.40 по восточному времени. Заказан билет. Рейс «Дельта-704» Нью-Йорк-Новый Орлеан. Прибытием 12.30 по центральному времени. «Однодневка» — кодовое имя данной ФБР Абделю Аваду. «Вас понял, j 7 Конец связи. Сукин сын. Кабаков, он едет. Он выведет нас на Фазиля и на взрывчатку. И на эту бабу». Кабаков с облегчением вздохнул. Это было первое неопровержимое доказательство, что он идет по верному пути, что цель заговорщиков и в самом деле матч на Суперкубок. «Надеюсь, нам удастся разлучить их со взрывчаткой еще до ареста. Не то, боюсь, шум получится слишком громкий», — сказал он. «Значит, сегодня», — произнес Джексон. В его голосе не слышалось тревоги. Он был спокоен. «Не знаю», — сказал Кабаков. «Может, сегодня, а может, завтра. Завтра ведь воскресенье». Ему надо убедиться, что вы работаете в воскресенье. Посмотрим». Три часа и сорок пять минут спустя Абдель Ават сошел с лайнера компании «Дельта» в международном аэропорту Нового Орлеана. В руке он нес небольшой чемодан. Среди пассажиров, выходивших вслед за ним, был крупный мужчина средних лет, в сером деловом костюме. На миг глаза человека в сером встретились с глазами Корли, который стоял в ожидании с другой стороны коридора. Затем этот человек перевел взгляд на спину Авада и тут же отвел глаза. Корли с чемоданом в руке прошел вместе с прибывшими пассажирами в зал ожидания. Он не следил за Авадом. Он вглядывался в толпу встречающих, высматривая Фазили или эту женщину. Однако сам Авад явно никого не высматривал. Он спустился по эскалатору и вышел на улицу, где в нерешительности задержался у очереди пассажиров, предпочитавших лимузины. Корли проскользнул в машину, где его ждали Кабаков и Машевский. Кабаков делал вид, что читает газету. Они заранее договорились, что он постарается держаться в тени, на тот случай, если Аваду показали его фотографию при инструктаже. «Видите, вон там, большой такой», — спросил Корли. «Это Ховард. Он будет следить за Авадом, если тот поедет в лимузине. А если Авад возьмет такси, Ховард покажет его нашим ребятам в радиомашинах». Авад взял такси. Ховард подошел к хвосту машины, осмотрелся и достал платок, чтобы высморкаться. Удовольствием было наблюдать, как организована слежка. В операции были задействованы три машины и пикап. Ни один из автомобилей не шел прямо за такси с Авадом более нескольких минут на всем долгом пути от города. Когда стало ясно, что такси собирается остановиться у отеля «Мариотт», Одна из преследовавших его машин свернула к боковому входу, и ехавший в ней агент оказался у стойки администратора раньше, чем ават подошел туда, чтобы получить ключи от заранее заказанного номера. От стойки администратора агент быстро направился к лифтам. «611-й!» – произнес он, проходя мимо человека, стоявшего у большого горшка с пальмой. Агент, стоявший у пальмы, вошел в лифт. Он был уже на шестом этаже, когда ават с коридорным подошли к 611-му номеру. Через полчаса ФБР заняло соседний номер, а на коммутаторе сидел еще один из агентов. А Ваду никто не звонил, и вниз он не спускался. В 8 вечера он заказал себе в номер бифштекс. Бифштекс был доставлен агентом, который получил четвертак на чай. Он осторожно нес 25-центную монету, держа ее за края, и внизу с нее сразу же сняли отпечатки пальцев. Дежурство шло всю ночь. Воскресное утро 5 января выдалось пасмурным и холодным. Машевский разлил по чашкам крепкий кофе Кейджун и протянул одну Кабакова, другую Корли. Сквозь тонкие стены бытовки им было слышно, как грохочет огромный винт, как шлепают по воздуху лопасти большого вертолета, поднимающего очередную ношу. Инстинктивно Кабаков был против ухода из отеля, где остановился Ават, но здравый смысл подсказывал, что им лучше всего ждать заговорщиков на погрузочной площадке – Сам он не мог вести наблюдение со сколько-нибудь близкого расстояния, из-за риска, что его может узнать Ават или даже Фазиль, когда появятся на стройке. Слежка в отеле, организованная под непосредственным контролем старшего офицера Новоролянской группы ФБР, шла так, что лучшего и ждать было нельзя. Кабаков не сомневался, что Фазиль и Ават явятся сюда, к вертолету, прежде чем поедут туда, где хранится бомба. Ават легко сможет приспособить груз к этому типу вертолета. Но ведь он не сможет приспособить вертолет к грузу. Значит, прежде всего ему нужно увидеть вертолет. Получалось, что стройплощадка – самое опасное место. Пешие арабы смогут свободно передвигаться в этом огромном пространстве, загроможденном строительными материалами и оборудованием. И им придется иметь дело с гражданскими невооруженными людьми, двое из которых знают, что эти арабы опасны. «Хорошо, хоть Маджинти сегодня нет. Это просто подарок», – размышлял Кабаков. За те шесть дней, что за площадкой велось наблюдение, Маджинти успел дважды сказаться больным и еще два раза опоздал на работу. Рация Корли вдруг заворчала. Он покрутил ручку, чтобы убрать шумы. «Первый, первый!» «Вызывает четвертый!» Эта группа на шестом этаже отеля связывалась со старшим офицером. «Первый на связи!» «Говорите!» подёнка выходит из номера, направляется к лифтам!» «Вас понял четвертый. Пятый. Приняли сообщение?» «Пятый на месте. Прошла минута. Первый вызывает пятый. Паденка идет через вестибюль к выходу». Голос в рации звучал глухо, и Кабаков понял, что агент, по-видимому, говорит в микрофон, вдетый в петлицу. Кабаков смотрел на рацию Корли, и на щеках у него вздувались желваки. «Если Ават направится в другой район города, он сможет присоединиться к слежке в считанные минуты». По рации, правда, чуть слышно, можно было различить шуршание вращающихся дверей, затем шум улицы. Это агент вышел из отеля вслед за Авадом. Первый – это пятый. Он следует на запад под Дикатур-стрит. Долгая пауза. Первый – он входит в Бьенвилл-хаус. Третий – прикройте сзади. Вас понял. Прошёл час. Авад не появлялся. Кабаков думал о комнатах, в которых ему приходилось ждать. Он успел забыть, как устает человек, как ему надоедает помещение, из которого приходится вести слежку. Здесь невозможны разговоры. Кабаков смотрел в окно. Корли, не оглядываясь, глядел на рацию. Машевский изучал что-то такое, что извлек из собственного уха. Первый – это пятый. Он выходит. С ним – таракан. Кабаков набрал в грудь побольше воздуха и медленно выдохнул. Таракан – это Мухаммад Фазиль. А пятый все еще говорил – «Они берут такси. Такси номер 4758. Регистрационный номер штата Луизиана. 478JL. Повторяю. Джульетта, Лайма. Двенадцатый следует машиной». «Сообщение перебил другой голос. Первый, я двенадцатый. Следуем за ним. Он свернул на запад по Мэгазин Стрит». «Вас понял, двенадцатый». Кабаков подошел к окну. Ему было видно, как наземная бригада крепит такелаж на очередном грузе. Один из рабочих заменяет бригадира. Первый это 12-й. Он поворачивает на Пуадра. Похоже, идет к вам J7. J7 на связи. Вас понял, 12-й. Корля остался в бытовке, а Кабаков и Машевский заняли позиции снаружи. Кабаков в кузове грузовика за брезентом, а Машевский в передвижном туалете с глазком в двери. Они втроем образовали что-то вроде треугольника вокруг посадочной площадки. J7, J7. «Вызывает двенадцатый! Объекты на перекрестке Пуадро-Рампорт движутся на север!» Корли подождал, пока Джексон в вертолете не отошел от кровли, осторожно снижаясь к площадке, и связался с ним на специальной частоте. «К вам гости! Сделайте перерыв минут через пять!» «Вас понял!» Голос у Джексона был спокойный. j 7 Мобильный двенадцатый! Объекты на другой стороне вашей улицы выходят из машины!» «Вас понял!» Кабаков никогда раньше не видел Фазиля. Теперь он разглядывал его в дыру в брезенте, будто Фазиль представлял собой некую экзотическую форму дикой природы. Зверь. Мюнхенское чудовище. Шесть тысяч миль. Какая долгая охота. Футляр фотокамеры. Вот где у тебя оружие, подумал он. Попался бы ты мне в Бейруте. Фазиль и Ават стояли возле штабеля ящиков у края площадки, глядя на вертолет. Ближе всего они находились к Машевскому, но видеть он их не мог. Они разговаривали. Ават что-то сказал, и Фазиль кивнул ему в ответ. Ават повернулся и подергал дверь туалета, где укрывался Машевский. Дверь была заперта изнутри на крючок. Ават прошел в следующий по порядку передвижной туалет и через минуту вернулся к фазилю Вертолет спустился на площадку, и арабы отвернулись от поднятой им пыли. Джексон вылез из кабины, спрыгнул на землю и направился к бачку с охлажденной водой. Кабакова порадовало что он держится совершенно естественно и идет не спеша. Джексон нацедил себе стаканчик воды, и тут, вроде бы впервые заметив Фазили, небрежно помахал ему рукой, как бы признавая знакомство. «Молодчина», — подумал Кабаков. «Вот молодчина». Фазиль с Авадом подошли к Джексону. Фазиль представил брата. Летчики обменялись рукопожатием — Джексон согласно кивал. Оживленно болтая, они пошли к вертолету. Пока они шли, Ават сделал несколько жестов, характерных для профессионального разговора летчиков. Ават сунул голову в боковую дверь фюзеляжа, посмотрел, а потом о чем-то спросил. Джексон вроде бы колебался. Он оглядел площадку, будто хотел проверить, нет ли поблизости начальства, потом кивнул. Ават забрался в кабину. Кабаков нисколько не опасался, что Ават угонит вертолет. Он знал. Ключ от зажигания у Джексона в кармане. Джексон забрался в кабину вслед за авадом Фазиль окинул площадку внимательным, но спокойным взглядом. Прошло минуты две. Джексон с Аватом вылезли из кабины. Джексон отрицательно качал головой, указывая на часы. «Все идет хорошо», – подумал Кабаков. Как они и ожидали, Ават попросил разрешения побыть в кабине при подъеме груза. Джексон объяснил ему, что в рабочие часы это невозможно по правилам страховки, но что к концу недели, утром, до прихода босса на работу, он, может быть, сумеет это устроить. Они снова пожали друг другу руки. Теперь арабы отправится туда, где хранится взрывчатка. И тут из-за угла бытовки вышел Маджинти. Он рылся в коробке с завтраком. Он дошел до середины площадки и вдруг, увидев Фазеля, замер на месте. Губы Кабакова произнесли безмолвное ругательство. «Ох, нет же! Нет!» – думал он. «Убирайся оттуда, сукин ты сын!» Лицо у Маджинти стало белым, как мел Челюсть отвисла. Теперь Фазиль смотрел прямо на него. Джексон широко улыбался. «Джексон выручит», – подумал Кабаков. «Джексон спасет положение». Джексон заговорил громче обычного, так что Машевский мог его услышать. «Извините, ребята, одну минуточку. Эй, Маджинти, ты все-таки решил явиться на работу, детка? Давно пора». Но Маджинти словно паралич разбил. «Лакаешь это клопиное пойло, потом валяешься, бог знает где, всю ночь. Посмотрел бы на себя, старина. Ты выглядишь хуже некуда». Джексон, взяв его за плечи, повернул в сторону бытовки, но тут Маджинти очень четко выговорил. «А где же полицейские?» Фазили резко окрикнул Авада и бросился бежать к краю площадки, сунув руку в футляр фотокамеры. Корли кричал в микрофон. «Взять их! Взять их, черт побери! Взять их!» Кабаков откинул брезент. «Стой, Фазиль!» Фазиль выстрелил. Пуля из магнума пробила в кузове грузовика дыру с кулак величиной. Фазиль бежал со всех ног, пригибаясь за грудами строительного материала. Кабаков метрах в двадцати позади него. Ават рванулся было за Фазилем, но Машевский, выскочив из укрытия, перехватил его и, не прерывая бега, свалил на землю ударом в затылок, а сам бросился бежать за Кабаковым и Фазилем. Ават попытался подняться на ноги, но на него навалились Джексон и Корли. Фазиль бежал к супердому. Два раза он останавливался выстрелить в Кабакова. Во второй раз пуля пролетела так близко, что пригнувшийся Кабаков ощутил на щеке ветерок. Фазиль мчался по открытому пространству между штабелями стройматериалов и огромной разверстой дверью недостроенного стадиона. Кабаков, выстрелив из автомата в пыль перед Фазилем, крикнул «Стой!» и повторил по-арабски «Индек!» Но Фазиль даже не приостановился, когда песок и камешки, взбитые пулями Кабакова, ударили по его ногам. Миг, и он исчез в здании стадиона. Подбегая ко входу, Кабаков услышал оклик и выстрел. Сотрудники ФБР вошли в здание супердома с другой стороны. Он надеялся, что они не убили Фазиля. Пригибаясь, Кабаков рванулся внутрь здания и упал за поддон, уставленный оконными рамами. На верхних уровнях огромного темного помещения ярко горели лампы строительных бригад. Кабаков мог видеть желтые каски рабочих, пытавшихся разглядеть, что делается внизу. Раздались три пистолетных выстрела. Потом послышался более мощный звук – магнум Фазиля. Кабаков ползком обогнул поддон. На открытом пространстве пола, за передвижным генератором, он увидел двух агентов ФБР – В 30 метрах от них мешки с цементом, уложенные друг на друга высокой по грудь стенкой, отгораживали угол здания. Один из агентов выстрелил, выбив цементную пыль из верхнего ряда мешков. Кабаков, низко пригнувшись, бегом пересек открытое пространство, направляясь к ФБРовцам. Быстрое движение за мешками, Кабаков бросается на пол, под рявкой немагнума катится к генератору, и вот он уже в укрытии. По руке, понеже локтя течет кровь. Это осколок бетона впился ему в кожу. «Вы его ранили?» – спрашивает Кабаков. «Не думаю», – отвечает один из агентов. Фазиль был окружен, но его позиция оказалась очень выгодной. Бруствер из мешков с цементом защищал его спереди. Угол голой бетонной стены с флангов. 30 метров открытого пространства отделяли его от Кабакова и агентов ФБР, укрывшихся за генератором. Сбежать Фазиль не мог. Вся штука была в том, как взять его живым и заставить сказать, где спрятана взрывчатка. А взять Фазили живым – Это все равно, что ухватить за голову гремучую змею». Араб снова выстрелил. Один раз. Пуля попала в двигатель генератора. Из него потекла тонкая струйка воды. Кабаков сделал четыре выстрела, чтобы прикрыть Машевского, мчавшегося к нему от входа. «Корли готовит газ и дымовые шашки», — сообщил Машевский. Из-за баррикады мешков раздался голос Фазеля, в котором звучали странные, как будто даже веселые нотки. «Эй, майор Кабаков!» Почему сам не идешь схватить меня? Как думаешь, сколько ваших подохнут, пытаясь взять меня живым? Ничего у вас не выйдет. Давай, майор, попробуй. Я тут тебе подарочек приготовил». Глядя сквозь щель между движком и генератором, служившим им прикрытием, Кабаков изучал позицию Фазиля. Надо было действовать быстро. Он опасался, что Фазиль может застрелиться, не желая ждать, пока пустят газ. Только одна вещь могла оказаться полезной – Большой металлический огнетушитель был укреплен на стене рядом с тем местом, где укрывался Фазиль. «Фазиль, должно быть, сейчас находится совсем близко к огнетушителю. Ладно, сделаем. И нечего больше раздумывать». Кабаков коротко проинструктировал Машевского, оборвав его возражение резким движением головы, и словно спринтер присел у бока генератора, готовясь броситься вперед. Машевский поднял свой галиль и выпустил ужасающую очередь над верхней кромкой цементных мешков, скрывающих Фазиля. Кабаков уже бежал, согнувшись, чтобы не попасть под град пуль, мчался к стене мешков. Он присел у самого бруствера, собрался, как для прыжка, и, не оборачиваясь на Машевского, резанул по воздуху ребром ладони. Тотчас же последовала новая очередь из Галиле, и огнетушитель взорвался, обдав Фазили фонтаном пены. Кабаков перемахнул через стену из цементных мешков прямо в бьющие из огнетушителя струи и упал сверху на мокрого и скользкого от пены Фазилия, Лицо араба было все залито пеной. Его магнум оглушительно полил рядом с шеей Кабакова. Кабакову удалось перехватить правую, державшую револьвер руку, и, мотая головой из стороны в сторону, уклониться от направленных ему в глаза пальцев левой. Ударом свободной руки он переломил Фазелю ключицу, потом другую. Фазель вывернулся из-под него и попытался встать на ноги, но Кабаков ударил его локтем в солнечное сплетение, снова уложив на пол. Теперь здесь был и Машевский. Он поднял Фазилю голову, открыл ему рот и вытянул наружу язык, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха в легкие. Змея была поймана. Корли услышал крики, когда вбежал в здание супердома с ружьем, стреляющим патронами со слезоточивым газом. Крики раздавались из-за цементных мешков, стеной отгораживавших угол помещения. Перед ней в нерешительности стояли два агента ФБР, над которыми с грозной миной высел Самашевский. Корли обнаружил, что Кабаков сидит верхом на лежащем на полу Фазили, приблизив лицо к лицу араба, и повторяет «Где она, Фазиль? Где она?» Произнося это, он нажимал на сломанные ключицы араба. Корли был слышен хруст. «Где взрывчатка?» В руке Корли сжимал пистолет. Он прижал дуло пистолеток к переносице Кабакова. «Прекратите, Кабаков! Черт бы вас побрал! Прекратите немедленно!» Кабаков заговорил, но не с Корли. «Не стреляй в него, Машевский», — сказал он и, подняв голову, взглянул на Корли. «Это наш единственный шанс найти бомбу, и вам не надо будет устраивать процесс над Фазелем. Мы сами его допросим. Уберите руки!» Молчание. Сердце успело пробиться три раза, прежде чем Кабаков сказал. «Ладно, а вам стоит прочесть ему то, что написано на карточке в вашем бумажнике». Он встал, весь в брызгах и хлопьях пены из огнетушителя, Кабаков едва держался на ногах. Он прислонился к голой бетонной стене, и его вдруг буквально вывернуло наизнанку. Глядя на него, и Корли почувствовал тошноту, но злости больше не было. Зато ему совсем не понравилось, как смотрит на него Машевский. Но следовало выполнять свой долг. Он взял рацию у одного из агентов. это j Джей-7. Давайте машину скорой помощи к восточному входу в супердом». Посмотрев на Фазиля, стонавшего на полу, он увидел, что его глаза открыты. «Вы арестованы». «Вы имеете право хранить молчание», – с трудом выговорил Корли. Фазиль был арестован по обвинению в нелегальном въезде в страну и в сговоре с целью нарушения правил таможенного контроля. Ават – по обвинению в нелегальном въезде в страну. Посольство Арабской Республики Египет договорилось с одной из новоорлеанских юридических фирм, что ее адвокаты будут представлять интересы арестованных. Ни Фазиль, ни Ават ничего не говорили. Ночью в воскресенье в тюремной медчасти Корли несколько часов подряд пытался вытащить из Фазили информацию, но получал в ответ только издевательский взгляд. Адвокат Фазиля отказался вести дело, когда услышал, какие арестованному задаются вопросы. Его заменил бесплатный адвокат, полагающийся неимущим обвиняемым. Фазиль не уделил ни тому, ни другому адвокату ни малейшего внимания. Казалось, он вполне готов ждать. В офисе ФБР Корли высыпал содержимое большого конверта из плотной коричневой бумаги на письменный стол. Вот все, что мы нашли у Фазиля. Кабаков принялся одним пальцем разгребать лежащие на столе предметы. Бумажник, 2500 долларов в конверте, авиабилет в Мехико с открытой датой, фальшивые документы Фазиля, включая паспорт, мелкие деньги разного достоинства, ключи от номера в гостиничке Ассоциации молодых христиан и в Бьенвиллхаусе, и еще два ключа. «В его номере пусто», — сказал Корли. «Кое-какая одежда и все. В багажнике Авада тоже хоть шаром покати. Мы пытаемся выяснить, откуда уфазили Магнум, но, думаю, он его сюда с собой привез». Одно из пулевых отверстий на Летиции от Магнума. «Он так ничего не сказал?» «Нет». По молчаливому согласию, ни Кабаков, ни Корли не упоминали о своей яростной стычке в супердоме, но в этот миг оба они о ней подумали. «А вы не угрожали Фазилию немедленной экстрадиции в Израиль, где его ждет судебное разбирательство за Мюнхен?» «Да чем только я ему не угрожал?» «А как насчет пентаталонатрия или галлюциногенов?» «Мы не можем пойти на это, Давид. Послушайте, я очень хорошо представляю себе, что может, по всей вероятности, лежать в сумочке у доктора Баумен. Поэтому я и не дал вам доступа к Фазилию». «Да нет, вы не правы. Она никогда не стала бы этого делать». «Не стало бы накачивать его наркотиками». «И все же, как я полагаю, вы ее об этом просили?» Кабаков не ответил. «Эти ключи от двух мощных висячих замков мастер», — сказал Корли. «Таких замков нет ни в вещах Фазиля, ни у Авада. Фазиль что-то где-то запер. Если бомба большая, а она обязательно должна быть большая, если начинена всей имеющейся у них взрывчаткой, и даже если они разделили ее на две части... Она, скорее всего, находится в грузовике или в чем-то вроде грузовика. А это значит гараж. Гараж, запертый на висячий замок. Мы заказали 500 дубликатов таких ключей. Их раздадут патрульным с указанием, что им следует пытаться открыть каждый висячий замок по маршруту патрульного обхода. Как только замок откроется, патруль должен отойти назад и немедленно вызвать нас. И, конечно, я понимаю, что вас беспокоит. К каждому новому замку прилагаются два ключа, верно? «Да», — подтвердил Кабаков. «У кого-то на руках должен быть второй комплект ключей».